Глава сороковая. Канна. Я упала в кроличью нору. Глаза открываются с трудом. Они словно опухли. В горле пересохла и болит рука. Я, прищурившись, кашусь вниз. На руке разлегся Мо, очевидно, поэтому она и болит. Осторожно вытягиваю из-под него руку, что ничуть его не тревожит, и усаживаюсь в постели. «Как я здесь очутилась!» Последнее, что помню, это как Леви подхватывает и держит меня. Последнее — это Изи и фраза, которая постоянно крутится у меня в мыслях. «Прости меня». Из головы не идет вид нашего дома, нашей с Изи комнаты. От нее ничего не осталось. Я кричала и ощущала, как что-то во мне меняется. «Думаю, я говорила» и слова слышались такими же чужими, как и мой голос. «Я хочу что-нибудь сказать, открывая рот, пробую, но оттуда не выходит ни звука. Возможно, мне это только приснилось. Возможно, на самом деле я не кричала и ничего не говорила. С трудом встав на ноги, выхожу из комнаты. Сара сидит на диване и читает какой-то журнал. Лина, в эту минуту появившись из ванной, громко говорит». «С добрым утром, Соня за Соня!» «С добрым!» Сара роняет журнал, Лина, споткнувшись, поворачивается ко мне. Дыхание у меня учащается, рука взлетает к губам. Я что-то сказала. «Ты сейчас... А она сейчас...» Заикается Лина, и я чувствую, как во мне разрастается паника. В голове неистовствуют слова. В них нет никакого смысла, и они не хотят складываться в предложение». Я хочу заставить их, но ничего не получается. «Дыши ровно, Ханна!» Сара, тотчас оказавшись рядом, берет меня за руку. Несмотря на свой собственный груз, она у нас полюс спокойствия. «Скажи что-нибудь, неважно что, чтобы я знала, что не спятила!» Лина подходит ко мне. Но когда я открываю рот, оттуда не выходит ни звука. «Нужно дать ей время», — говорит Сара, — заталкивая Лину в ее комнату. «Ты ведь тоже слышала, да?» «Да, а теперь собирайся!» Я возвращаюсь к себе. Мне нужно несколько секунд побыть одной. Сегодня ничего больше не получится. И это нормально. Ничего нового. На глаза мне попадаются коробки и чемодан, с которым я ездила в лагерь. До сих пор не нашла времени его распаковать». Пододвинув к себе одну из коробок, обнаруживаю там только самые необходимые вещи из шкафа, поэтому отодвигаю ее и открываю вторую. Полотенце, постельное белье и... Свеча. Почему они положили мне именно эту? Я сглатываю ком в горле и тут же убираю свечу в один из ящиков прикроватной тумбочки. Мама с папой знают, что наделали свечи. Но они не знают, что я хочу хранить её как напоминание, как символ того, что было. Прихватив кое-какие вещи, я, избегая сары слиной, иду в ванную. Глядя на себя в зеркало, открываю рот, шевелю губами, не произнося ни единого слова. Слова у меня в голове, и я вспоминаю, как они звучат. Даже помню еще, как движутся при этом губы. Делаю движение, На всё по-прежнему тихо. Я сокрушённо бью по раковине. «Не сдавайся, птичка!» «О, Изи!» Вода в душе ледяная, и нужно несколько секунд, чтобы она стала теплее, и в маленькой ванной комнате образовался пар. Я стою, прижавшись лбом к кафелю, а сверху на меня течёт вода. «Будь моя воля, так бы и стояла тут неподвижно целую вечность!» Но большинство желаний так и остаются только желаниями. Я выключаю воду, вытираюсь, надеваю новые вещи и чищу зубы. Волосы долго сушить не нужно, но, пожалуй, по этому занятию я даже скучаю. Последний раз взглянув в зеркало, шевелю губами, пытаясь выдавить звуки, буквы и слова. Но чем больше пытаюсь, тем сложнее это сделать». «Еще один день почти прошел. День, когда я уже почти не помню, что сказала какие-то слова. Воспоминания есть, а чувство ушло». «Я больше не могу», — причитает Лина. «Это же было только второе собрание», — подавляя смех, говорит Сара. И Лина сверкает на нее злым взглядом. «Завтра следующее, а я от одной мысли о нем уже устала». Они только что забрали меня от интернатского врача и рассказывают, что я пропустила. По мнению Лины, ничего. По мнению Сары, только общую информацию об интернате и важные бытовые детали, расписание каникул и то, что в подвале есть прачечное самообслуживание. Яна, перехватив меня после первого собрания, отправила наверх к врачу. Иначе я, мол, опять забуду. «На самом деле я должна была пойти еще вчера». Но с ногой у меня всё в порядке, она зажила. Нужно только беречь её и какое-то время не заниматься спортом. Пока они разговаривают, я думаю о вчерашнем посещении прежнего дома. Думаю об Изи, о родителях, о том, что случилось, и о том, что с нами стало. Посреди коридора вдруг останавливаюсь и сжимаю кулаки. Я знаю, что нужно сделать. И эта мысль, которая превращается в чувство разрастаясь во мне, напоминает о том, что стен больше нет, и что-то изменилось. У этой мысли голос Изи. «Это искра, которая была со мной всегда, потому что это искра — я». «Канна, что случилось?» Сара растерянно смотрит на меня. Лина тоже. И я делаю это, закрыв глаза. Даю мысли превратиться в слово и... «Спасибо», — шепчу я. Мой голос. Я с трудом узнаю его. Он чуть более хриплый, чем тот, что сохранился в памяти. Не такой мягкий. Но он есть. И это так хорошо. Глаза сжжет от слез. Во рту пересохло. Я что-то сказала. У Сары тоже в глазах слезы. Она захлопывает рот ладонью. У Лины рот так и остается открытым. «Скажи еще раз!» – требует она, и я улыбаюсь, потому что только этого и хочу. «Спасибо. За все. Меня едва слышно. Это по-прежнему шепот. И чтобы произнести эти слова, требуется целая вечность, но мне все равно. В конце концов, важно лишь то, что я это делаю. Говорю. Я нашла то, что считала утраченным. И я имею в виду не только голос, нет». Я имею в виду гораздо большее. Сара с Линой бросаются обнимать меня, почти душат в объятиях. И Лина тоже не в силах больше сдержать слез. Принимается ругаться, на чем свет стоит. «Ханна разговаривает! С ума сойти! Но горе тебе, если станешь трепаться безумолку!» Они, наконец, отпускают меня. Я последний раз обнимаю их, и затем разворачиваюсь и убегаю. «Мне нужно сделать кое-что важное». Пять минут спустя я стучу в дверь Бена. Никакой реакции. Стучу еще раз. Его там нет. Я уже собираюсь уютно устроиться у двери, как Бен поворачивает из-за угла с сэндвичем в руке. «Привет, Ханна! Тебе лучше?» Не ожидая ответа, он открывает дверь и приглашает меня войти. Сердце у меня подпрыгивает к горлу. Я делаю глубокий вдох и расслабляюсь. Я сумею. Это со мной. Это всегда было со мной. «Да», — говорю я. «Нормально. Я немного гнусавлю, сама не знаю, почему». Бен чуть не роняет сэндвич, но в последнюю минуту успевает спасти его. Он смотрит на меня с удивлением и ужасом. «Леви был прав», — только и говорит он, а я размышляю, о чем это он. «Ты снова можешь говорить». Я робко киваю. Не знаю, могу ли, но пытаюсь. «Садись, пожалуйста, и мне нужно сесть». Бен, отложив сэндвич в сторону, расслабляет узел галстука. Вслед за этим раздается короткий радостный смешок. Мы оба садимся, и я жду, пока он заговорит. «Прости, Ханна, это так невероятно! Невероятно здорово!» Он приветливо улыбается, Его искренний взгляд согревает меня изнутри. Чем я могу тебе помочь? Пока мужество, а с ним и искренне, оставили меня. Я выговариваю слово за словом, медленно, сосредоточенно и обдуманно. Но это трудно. Мне нужно время. Родители. Я сглатываю ком в горле. Ты можешь можешь ты позвать их сюда? Я говорю так тихо, что Бенна приходится наклониться ко мне, чтобы что-то понять. «Мне нужно попросить твоих родителей приехать?» Я киваю. «Да, конечно. Завтра?» Еще кивок. «От некоторых привычек следует отказаться, хотя я сама же их извела». «Ты можешь просто сказать «да», Ханна?» «Ты уверена?» «Да». Я так часто теряла и находила себя что не знаю, что в конце концов осталось. Знаю только, что всегда крепко держала тебя. Что будет, если я теперь отпущу, Изи? Кто упадет, я или ты?